Глава 20. Сборы заняли не так много времени, да и моим людям не привыкать выполнять команды без объяснения, зачем это требуется, так что нам лишь оставалось, чтобы Аркур согласовал нашу вылазку с остальными отрядами своей службы, и мы рванули с места к ближайшей точке фокусировки, как назвала ее Осайда. Это, как я и смотрел издалека, был своего рода побег от центра аномалии, и он, благодаря силе лисицы, Представал передо мной в виде небольшого деревца, переплетенного из десятков видов энергии, чью принадлежность я даже не берусь назвать, так как слишком легко ошибиться. «Именно здесь нам нужно стоять», — уточнил Аркур, который, разумеется, ничего не видел, как и остальные. Кроме меня, вообще на этом участке дороги никто особо не замечал никаких изменений. Только маги высокого ранга могли бы почувствовать в этой точке более повышенный магический фон, Но для этого надо еще уметь так концентрироваться и разбираться в таких тонкостях. Последнее вообще не характерно для одаренных этого мира. Да что там говорить, я бы тоже вряд ли обратил на это внимание, если бы не помощь Асайды, которая как раз в этом разбиралась куда лучше меня, обладая куда большей чувствительностью к такого рода вещам. «Да, а теперь прошу не мешать», — махнул я ему рукой. Тем более к нам уже стали приближаться рыцари и несколько лучников, которых точно необходимо было держать на расстоянии. Инспектор службы имперской безопасности лишь поморщился и махнул рукой в сторону угрозы. Над его головой за мгновение создалось несколько ледяных снарядов, которые попросту насквозь пробили монстров аномалии, и тем самым он ликвидировал всю угрозу в их лице. Такая демонстрация была явно показана для меня чтобы я не отвлекался от того, ради чего вообще мы сюда пошли. С моей же стороны мне оставалось лишь поморщиться на действия мужчины, так как спровадить его так и не удалось. — И что же мне со всем этим делать? — тихо спросил я. — А ты разве не чувствуешь, мастер? — спросила у меня Асайда, встав по левую сторону от меня. — Я тебе помогу. Ты только слушай мои советы. Мы не были в слиянии в полном понимании этого действа, но иногда... Чтобы ощутить то, что чувствует дух, не обязательно проходить через эту духовную технику. Мои глаза с позволения лисицы изменились, и теперь я лучше видел все эти нити энергии, которые причудливо переплетались в побеге дерева. В прошлом мире у меня не было подобного духа, да и не требовалось мне настолько тонко чувствовать окружающую меня энергию. Так что я не знал, были ли в моем прошлом мире подобные структуры, Да и неважно это было. Главное, что я здесь и сейчас, и, по словам Асайды, мы можем с этим справиться. — Это будет непросто, но шанс у тебя есть, мастер, — подбодрила меня лисица. — У меня? — слегка улыбнулся я, смотря на буйство различных цветов и нитей. — Я на подобное не способна, но ведь на то ты и наш мастер, — улыбнулась девушка. Дальше уже я следовал тихим подсказкам со стороны Кицуне. Необходимо было настроиться на потоки энергии, которые поддавались моему воздействию. Здесь все было слишком переплетено, и в целом достаточно было попробовать воздействовать хотя бы на что-то одно, чтобы затронуть все разом. Вот только энергии никак не поддавались моим манипуляциям, и более того, каждая моя попытка больно била по мне же откатом. Для остальных же это означало, что мы привлекали все больше внимания к себе со стороны монстров аномалии. Пусть я отрешился от происходящего, но не мог не слышать, что рядом со мной становилось жарко и все чаще раздавались звуки стрельбы. — Да что же вы возитесь так долго? — ворчливо произнес Мэдзи справа от меня. — Не лезь в то, что не понимаешь, — фыркнула Асайда. — Это тебе не мечом рубить противника, здесь надо действовать тоньше. «А почему бы и нет?» – задумчиво проговорил я. «Мэдзи? Вселение?» Дух полуворона с довольным лицом втянулся в артефактный нож, и вот в моих руках черный меч, который я окутал духовной энергией, постаравшись сделать его кромку максимально острой. Мне не требовалось разрезать все подряд, да и вряд ли бы это вышло, но раз меч напитан в первую очередь духовной энергией, то именно на нее он и будет воздействовать». Благодаря Асайде я все так же продолжал видеть переплетение энергий, и потому, как только взмахнул мечом перед собой, смог увидеть, как все это повлияло на точку фокусировки. Как я и рассчитывал, мой удар пришелся исключительно по нити духовной энергии, но из-за того, что все энергии здесь были переплетены в сложную структуру, этого оказалось достаточно, чтобы дестабилизировать саму точку. Не знаю, как все это работало, и вообще было возможно, но, потеряв целостность, отросток втянулся в центр аномалии, и это отразилось в том числе на снижении плотности магического фона. Правда, меня это тоже не обошло стороной, и подобные действия отразились болезненным спазмом где-то внутри. Одновременно с этим разорвалась связь с Мэдзи. Тот вылетел из меча и очумело потряс головой. «Это что вообще было?» — потирая руки, сказал он. «А я предупреждала», — с улыбкой на лице произнесла Асайда. «Надо с такими вещами работать тоньше. Я вообще удивлена, что у вас что-то получилось». «По крайней мере, мы проверили этот способ», — поморщился я от болезненных ощущений, которые постепенно сходили на нет. «Но все же повторять без необходимости я это не буду». «Мастер, тебе бы лучше поторопиться», — указала Асайда на ближайшую точку фокусировки. «Они же становятся все более основательными». И тогда я уже ничего не смогу сделать с этим. «Поспешим», — кивнул я. Все к этому моменту поняли, что я не просто дурью маюсь, и от моих действий есть польза. Так что никто не возражал против того, чтобы продолжить забег вокруг аномалии. Остальные две точки я уже распутывал более основательно, в этот раз просто истончая нить духовной энергии. Это было непросто, но я и не собирался всю эту энергию втягивать в себя. Тут был слишком большой риск лопнуть от перенасыщения. А вот все направить просто в окружающее пространство было куда легче. Правда, все равно часть этой духовной энергии я направил в себя, чтобы в том числе усилить своих духов. Просто делал это осторожно и стараясь не перегибать, а то был слишком большой соблазн просто ни на что больше не отвлекаться. И пока есть такая возможность напитать тело духовными частицами. Во всем нужна мера, и я это прекрасно осознавал. В итоге все точки фокусировки были разрушены, и как только я это проделал с последней, магический фон значительно снизился. Не теряя времени, Аркур стал давать распоряжение техническому персоналу, который довольно быстро подтвердил, что активность аномалии снизилась до приемлемого уровня. Теперь они могли попробовать закрыть ее, чтобы не дать появиться рядом со столицей аномальной зоне Пусть само появление аномалий непредсказуемо, и никто не застрахован от их открытия, но все же подобное сильно ударило бы по репутации империи. Поэтому неудивительно, что сотрудники службы так носились вокруг этой ситуации и были настолько напряжены. Спустя где-то полчаса устройства службы имперской безопасности заработали и устранили аномалию, а точнее ее источник. Оставалось только добить оставшихся рыцарей, которые еще мешали нам, но перестав получать подпитку от аномалии, они стали значительно слабее. Поэтому я не сильно удивился, когда часть этих существ, вместо того, чтобы уничтожать, постарались спеленать, чтобы потом увести в неизвестном мне направлении. С монстрами аномалий вообще не так просто работать, и они теряют многие свои свойства, покидая пределы аномалии». Но все же этими исследованиями занимаются уже далеко не первое десятилетие. Так что, подозреваю, ученые уже что-то придумали, чтобы иметь возможность исследовать новые виды существ, не находясь в опасной зоне аномалии. «Соколов, вам придется проехать со мной», не терпящим возражения тоном, произнес Аркур. «Будет разбирательство произошедшего?» спросил я у него. «Скорее с вами хотят поговорить о том, что вы делали». Уклончиво ответил мужчина. «Вы же понимаете, что я не обязан никуда с вами ехать?» Скрестив руки на груди, с вызовом посмотрел я на него. «Даже если это приглашение от Анны Сергеевны?» Слегка приподнял левую бровь Аркур. «Ну как тут откажешь сестре самого императора?» Покачал я головой. «Раз надо, то поедем. Только мы можем сначала заехать ко мне, чтобы я переоделся. Да и сами понимаете, что мне надо позаботиться о своих людях это приемлемо в таком случае поедем до моего поместья а я распоряжусь чтобы мои слуги что нибудь вам приготовили пока вы ждете вы же игорь алексеевич все равно не стали бы выпускать меня из виду соколов просто поехали уже холодно произнес аркур но я то видел что его всего на мгновение но охватило раздражение уже большой прогресс по сравнению с тем что было раньше не знаю уж почему Но мне очень хотелось вывести этого человека на эмоции. А то ходит вечно, как ледяная глыба, и ни на что не реагирует, держа морду кирпичом. Но я понимаю, что все это только маска, которая очень хорошо ложилась на образ всемогущего инспектора самой серьезной имперской организации. Тем более он был доверенным лицом сестры императора, что тоже накладывало на него определенные обязанности и ожидания». Так что оставалось только собраться и отправиться в поместье. Нет, я, конечно, мог бы и сразу с поля боя отправиться навстречу с Анной Сергеевной, но не хотелось мне предстать перед этой девушкой в запыленных и, откровенно говоря, грязных одеждах. Тем более сама ситуация уже была улажена, и дальше будет просто обычный разговор. Я очень сильно сомневаюсь, что видящее будет давить на меня с учетом моих уникальных способностей для всех остальных. поэтому Это будет именно что разговор. С другой стороны, такая пауза перед ним позволит мне лучше продумать линию поведения и выстроить возможные сценарии. Конечно, есть большая вероятность, что все пойдет совсем не так, как я думаю. Но все равно, лучше предстать перед представительницей правящего рода в лучшем виде. Тем более неизвестно, насколько этот разговор вообще затянется. А мне вообще-то уже завтра, точнее, уже сегодня, на учебу. Да уж. Вроде только что был на поле боя и ликвидировал аномалию, а все равно на учебу надо. Вот тебе и жизнь обычного студента в империи.